Выдохнул барон, прямки таки завороженно. «Серебряный знак Ордена Благородной Бухары!» «Ты, должно быть, прекрасно в этом разбираешься, Рудольф!» Светским тоном спросил Бестужев. «Уж будь уверен! Нет на этом свете такой награды, про которую я бы не слышал и назвать не сумел!» С несомненным опломбом ответил барон. Самое смешное, Бестужев не сомневался, что именно так и обстоит. «Ну что ж, великодушно подумал он. В конце концов, если подумать, это гораздо более безобидное влечение нежели отчаянная игра в казино или взятие на содержание балетных танцовщиц целыми эскадронами. Барон, шагая с ним рядом, совершенно непринужденно продолжал. «Честно говоря, князь, я и сам толком не смогу предсказать заранее, когда тебе удастся полюбоваться аппаратом в действии». Он вновь подмигнул с вульгарной чуточку гримасой, «Сам поймешь. Ну, выпить-то, надеюсь, не откажешься?» «Я слышал, в Сибири такие страшные морозы!» что медведи на бегу замерзают, и вы там только и делаете, что согреваетесь горячительным, чтобы не умереть от холода. — Да, примерно так и обстоит, — сказал Бестужев. Ничуть не горевший желанием читать лекции по естествознанию, холодновато бывает. По какому-то неисповедимому движению мысли он попытался представить себе Танины лицо в мороз. Раскрасневшиеся щеки и не на ресницах он никогда не был в Сибири зимой и тут же запретил себе об этом думать, что лишний раз не ранить душу. Они вошли в обширную залу, где за богато накрытым столом сидела не менее дюжины человек, одни мужчины, военные, штатские. Сразу видно было, что компания давненько уж прибывает за столом, и угоститься успела на славу. Расстегнутые воротники мундиров, распущенные узлы галстуков, раскрасневшиеся лица, громкие разговоры в разнобой — Как всегда в таких компаниях случается, появление барона с новым лицом встретили крайне жизнерадостными возгласами, словно произошло не весь какое важное и радостное событие. На некотором отдалении от стола недвижными статуями замерли с полдюжины лакеев. Бестужев высмотрел водецкого, скромно примостившегося в самом конце стола и державшегося, конечно же, гораздо менее развязно. — Позвольте вам представить, господа! — с большим воодушевлением возгласил барон — «Сибирский князь Иван... Иван... Фамилию я запамятовал, она сложна, как все русские, но какое это имеет значение среди благородного дворянства? Князь Иван из страшной ледяной Сибири, владелец золотых рудников, большой друг нашей очаровательной лонки. При этих словах он ухорски подмигнул собравшимся. Те ответили столь же громогласными возгласами, порой нечленораздельными, но определенно выражавшими дружеское расположение. Появившиеся на некоторых физиономиях ухмылочки были как раз теми, каких следовало ожидать в чисто мужской подвыпившей компании. И Бестужев сохранил полнейшее хладнокровие. В чужой монастырь со своим уставом не ходит. Ясно, что нравы здесь самые непринужденные. Дружески приобняв его, барон усадил Бестужева на стул, перед которым красовался нетронутый прибор с пустыми тарелками и безукоризненно расположенными ножами, вилками. Сам плюхнулся рядом, очевидно, это и было его место, Величественно взмахнув рукой, он крикнул «Шампанского всем, дармоеды! Нужно выпить за князя Ивана!» Лакеи статуи мгновенно ожили и бесшумно запорхали вокруг стола, откупоривая новые бутылки и разливая по бокалам искрящуюся животворную влагу. Мелодично зазвенел хрусталь, бокалы были приличных размеров, но тужего, конечно же, нельзя было отставать от здешнего общества, и пришлось единым махом разделаться едва ли не с полубутылкой благо для бывшего гвардейского кавалериста российской императорской армии это была задача не столь уж сложной и безусловно знакомой сосед без тужего справа колоритный субъект в расшитой золотыми бранденбурами зеленой венгерки довольно молодой но совершенно лысый в некоторой задумчивости с очень глубокомысленным видом протянул рудники «Прошу прощения, но достаточно ли это достойное для благородного человека занятие — заниматься рудниками?» Другой могучего телосложения офицер, судя по синему мундиру с красными отворотами и таким же воротником драгун, возразил столь же глубокомысленно и серьезно, «По-моему, достаточно достойное». «Ты же слышал, Ферри, рудники золотые!» «Я не спорю, унизительно для дворянина было бы добывать из земли уголь...» или еще что-нибудь плебейское, но золото. Металл благородный, а, следовательно, и благородному человеку заниматься им незазорно. Послышались одобрительные возгласы. Драгун, как-то хитро улыбаясь, продолжал. «И потом, не забывай, Фели, твой предок при короле Матише тоже занимался золотыми рудниками».